Глава 17. Новое чудесное спасение. Прошло двадцать лет. Много лет назад сослуживец Алтая пригласил его преподавать военные дисциплины для спецназа Главного разведывательного управления Комитета национальной безопасности Казахстана, чем он и занимался по сей день. Арина стала экологом и начала работать специалистом по охране леса по месту жительства в Восточном Казахстане. Наступила зима, в один из особенно морозных дней Арина с уже взрослым, 22-летним сыном возвращались из трехдневного похода, целью которого был осмотр закрепленного за Ариной дальнего горного участка. Рядом с ними бежала крупная собака. Парень был одет в форму военной горноспасательной службы, а Арина надела специальный, предназначенный для таких целей ярко-красный костюм с меховым капюшоном. Каждый из них нес за плечами по большому походному рюкзаку, а также был оснащен ледорубами и лыжными палками. Мам, а ты помнишь, когда мне было года четыре, у нас дома появился пес Грей? спросил молодой мужчина. Конечно, помню, сынок, как же давно это было, припоминала Арина, мысленно погрузившись в прошлое. А до Грея у нас был Джульбарс. Это та самая собака, которая спасла отца от медведя? Да, это был верный пес отца, многое прошедшее с ним. А с медведем, ты же помнишь, и я была участницей тех событий», ответила Арина и, загрустив, добавила, «жаль, что у собак такая короткая жизнь». В горном лесу тем временем начиналась вьюга. «Сынок, давай остановимся на ночь здесь», предложила Арина, опасаясь разыгрывающейся непогоды. Пургата серьезно надвигается. Опять прогноз погоды ошибочно передали. «Успеть бы. Расставь, пожалуйста, палатку и разожги костер, а я пока займусь ужином». «Ну как, не жалеешь о том, что свои последние зимние каникулы накануне завершения учебы в военном училище ты провел здесь?» Следуя разумным советам матери, парень снял с плеч рюкзак, достал из него сложенную палатку и начал ее расставлять. «Конечно, не жалею», – с улыбкой ответил парень. «Во-первых, я соскучился по нашим краям. К тому же папа сам обещал приехать сюда, чтобы встретить Новый год вместе». Задумавшись на секунду, парень осторожно спросил. «Мам, когда Настя приедет? Я так давно ее не видел». «Ты же знаешь, Настя продолжает традицию твоего отца, она на службе. Не уверена, что даже он знает, где она сейчас. Единственное, что нас отцом утешает, нам хотя бы раз в квартал сообщают с ее работы, что она жива-здорова, что все у нее хорошо. Ну и я рад, что у нее все хорошо. Да, сынок, у нее все хорошо, я спокойно за нее». Произнеся эти слова, Арина вспоминала дочь, да так, что взгрустнулась и на глаза навернулись слезы. Она отвернулась, скрывая от сына нахлынувшие эмоции, чтобы он не расстраивался, увидев, как тяготит ее разлука с Настей. Вдруг собака насторожилась, вся подобравшись и навострив уши. Что случилось? Арина с тревогой кинула взгляд на пса. Собака повернулась в сторону горы и тихо, но грозно зарычала. Не успокоился пес и спустя минут двадцать, все так же глядя на пик горной вершины и беспокойно поскуливая. Арина пыталась его успокоить, и ей даже казалось, что это у нее получается, как вдруг пес громко залаял, глядя в одну точку на хребте. «Не медведь ли? Сынок, заряди-ка ружье!» – обеспокоенно попросила Арина. Два человека застыли в напряженных позах, прислушиваясь, и сдвинулись с места лишь спустя несколько минут, когда услышали слабо доносившийся крик «Помогите!». Арина с сыном переглянулись и побежали в сторону источника звука. Спустя час пес обнаружил молодую девушку, лежащую среди могучих елей в приямке. Молодой мужчина резво бежал по следам собаки и вскоре добрался до лежащей среди снега и валунов девушки. «Ох, какой новогодний подарочек! Ты кто такая? Откуда свалилась?» Запыхавшись от бега, спросил он. В ответ девушка указала рукой на высокий хребет горы и испуганно пояснила. «Я...» «Я оттуда. Я каталась на лыжах там за хребтом. Погода была замечательная. Но вдруг началась метель, ничего не было видно. Я испугалась, гора резко стала уходить вниз. Получился экстренный спуск и упала, и, кажется, сломала ногу. «Как зовут тебя, дитя природы?» – весело поинтересовался парень. «Ая», – робко ответила девушка. «Ну что же ты, Ая, кинулась туда, откуда практически нет возврата», – отчитывала ее подоспевшая к ним Арина. «Сейчас я тебе помогу, и все будет хорошо!» Осмотрев девушку, молодой человек понял, что она действительно сломала ногу, достал из аптечки лангету и стал накладывать ее на ногу Аи, используя подручные средства для фиксации конечности. Затем сделал девушке два укола шприцами с заготовленными лекарствами. Тем временем пурга все усиливалась, и Арина с тревогой о сыне и неожиданно возникшей здесь незнакомке начала всматриваться в суровые горные хребты. Она наклонилась над девушкой, чтобы спросить, как она себя чувствует, и, успокоив ее своей доброй улыбкой, ободряюще сказала, «Ну ничего, девочка моя, все будет хорошо». Арина посмотрела вниз горы на ущелье, за которым находилась их хижина. Там пока еще светило солнце. Женщина поняла, что пурга на этот раз пройдет мимо них. Арина включила рацию, чтобы отправить позывные. «База, база, прием!» Обычно ей приходилось ждать ответа несколько минут, но в этот раз База отозвалась в считанные секунды, как будто на том конце рации точно знали, что потребуется их помощь. «Арина, привет! На связи, слышим тебя, как дела?» – ответил ее коллега. «База, прием! Мы вас тоже слышим хорошо. Мы с сыном обнаружили девушку-горнолыжницу. Она говорит, что сама россиянка. Отдыхала на горнолыжном курорте и во время пурги скатилась на нашу сторону по другому склону горы». У девушки сломана нога, наложили временную лангету, зафиксировали ногу, сделали противостолбнячную вакцину. «Сейчас я вам передам наши координаты. Мы не сможем самостоятельно спустить ее вниз, просим выслать вертолет». «Арина, а что она там делала в безлюдном месте? Откуда она взялась?» Не унимался любопытный мужчина. «Я же тебе уже сказала, кажется, я знаю, откуда она взялась», и тихо добавила. «Я сама там уже была давно, более 20 лет назад». «Алло, Арина, не слышно, прием, у вас все хорошо?» «База, прием, мы вас слышим, прием, у нас все хорошо», – терпеливо отвечала на расспросы Арина. «Вас поняли, уже темнеет, да и пурга начинается, как только погода улучшится, вертолет сразу же вылетит к вам, прием». «Вас поняла, до связи», – сказала удовлетворенная информацией женщина. «Ну как, прошла боль, все хорошо», – беспокоился сын Арины, обращаясь к девушке. «Да, все хорошо». Вы так здорово наложили мне лангет, я бы сама так не смогла, хотя я и будущий хирург. Заканчиваю медицинский университет и не раз проходила практику в клиниках. А вы врач? Несмотря на сильную боль в ноге, а я при этом улыбалась, чувствуя, что попала к надежным людям, которые не бросят ее и действительно помогут. Нет, но это я умею делать очень хорошо. Ну теперь можно палатку ставить и спрятаться от пурги. Да и подкрепиться нужно, как считаешь? Подмигнув, поинтересовался парень у девушки. «Отлично!» – с энтузиазмом ответила Ая. Было заметно, что молодые люди с первого взгляда понравились друг другу. «Ну и хорошо. Скорее всего, уже завтра врачи из авиации прилетят, осмотрят тебя, сделают рентген. У них есть аппарат в вертолете, среди прочего медоборудование и соответствующие лекарства». Сделав небольшую паузу, парень добавил. «Если все нормально, то при желании можешь остаться у нас в хижине, а мы с мамой тебя подлечим. Как тебе такое предложение?» Ну, это чтобы не лежать в больнице целый месяц одной, где нет ни одного знакомого лица, а у нас в хижине много чего есть интересного, я тебе все расскажу и покажу. А когда выздоровеешь, я тебя отвезу куда скажешь, что думаешь? Это было бы супер. а ей понравилась сама возможность подольше побыть с человеком, который ей все больше импонировал. «Дай мне номер телефона твоих друзей и близких, мы сообщим им о том, что с тобой случилось, чтобы они не пребывали в неизвестности и не волновались», – предложил молодой человек. «Да, конечно, спасибо», – благодарно согласилась Айя. Арина с сыном переглянулись. «Да, мам, ты не против?» «Пусть вначале врачи с санавиации поставят диагноз», – хитро улыбнулась Арина сыну. «Утро вечера мудренее».